За городом находился обширный и богатый ханский дворец, где хан з и м о й и летом на торжественные празднества являлся как божество, сидя с одной из своих жен на возвышении, украшенным массою золота и серебра. Но оседлое ж и т ь ё в одном месте было не во вкусе монголов. Являясь только по временам в столицу, великий хан, как и волжские ханы, проводил жизнь, переезжая с места на место с огромным обозом, Там, где ему нравилось, располагались станом, раскидывались бесчисленные палатки, и одна из них, обитая внутри листовым золотом и украшенная драгоценностями, отнятыми у побежденных народов, служила местопребыванием властелина. Возникал многолюдный город и исчезал, появляясь снова в ином месте. Все носило вид крайнего варварства, смешанного с нелепой пышностью. Безобразные и нечистоплотные монголы, считавшие опрятность даже пороком, питавшиеся такую грязную пищу, к о т о р а я одно описание возбуждает омерзение, безвкусно украшали себя несметными богатствами и считали себя по воле Бога обладателями всей вселенной. Нам неизвестно, где именно Ярославичи поклонились великому хану, но они были приняты ласково и возвратились благополучно домой. Андрей получил княжение во Владимире, Александру дали Киев. По-видимому, в этом было предпочтение Александру, так как Киев был старше Владимира, но Киевская земля была в те времена до такой степени опустошена и малолюдна, что Александр мог быть только по имени великим князем. Вероятно, монголы сообразили, что Александр, будучи умнее других, мог быть для них опасен и потому, Не испытавшие его верности, не решились дать ему тогда Владимир, с которым соединялось действительное старейшинство над покоренными русскими землями. Посещение монголов должно было многому научить Александра и во многом изменить его взгляды. Он познакомился близко с завоевателями Руси понял, с какой стороны с ними ужиться возможно. Свирепые по всему, что сопротивлялось им, монголы требовали одного — раболепного поклонения. Это было в их нравах и понятиях, как и вообще у азиатских народов. Чрезвычайная сплоченность сил, безусловное повиновение старшим, совершенно безгласная отдельная личность и крайняя выносливость — вот качество, способствовавшее монголам совершать свои завоевания, качество, совершенно п р о т и в о п о л о ж н ы е свойствам тогдашних русских — которые, будучи готовы защищать свою свободу и умирать за нее, еще не умели сплотиться для этой защиты. Чтобы ужиться теперь с непобедимыми завоевателями, оставалось и самим усвоить их к а ч е с т в Это было тем удобнее, что монголы, требуя покорности и дани, считая себя в праве жить насчет побежденных, не думали насиловать ни их веры, ни их народности. Напротив, они оказывали какую-то философскую терпимость к вере и приемам жизни побежденных, но покоренных народов. Поклоняясь единому Богу с примесью грубейших суеверий, естественно свойственных варварскому состоянию умственного развития, они не только дозволяли свободное богослужение иноверцам, но и отзывались известным уважением о всех верах вообще. Проницательный ум Александра, вероятно, понял также, что покорность завоевателю может доставить такие выгоды князьям, каких они не имели прежде. До тех пор князья наши в о л е ю н е в о л ю должны были разделять власть свою с народную властью вечи или подбирать себе сторонников в рядах народа. Собственно, они были только правителями, а не владельцами, не водчинниками, не государями. Монголы... как по своим понятиям, так и по расчету, естественно, усиливали власти значение князей насчет в е ч а Легче и удобнее им было вести дело с покорными князьями, чем с непокорными собраниями в е ч Вот отчего все русские князья, побившие Челом Хану, получали тогда свои княжения в отчину, и власть их в большей части русских земель очень скоро подавила древнее Вечевое право. Звание старейшего князя было прежде почти номинальным, его слушались только тогда, когда хотели. Теперь же это звание вдруг получило особую важность, потому что старейшего сам хан назначал быть выше прочих князей. Александр не поехал в данный ему Киев и отправился в Новгород. Пока он не был старейшим, еще он ладил с новгородской вольностью. Новгородцы считали себя независимыми от татар, Но через два года произошел на Руси переворот. Андрей не удержался на Владимирском княжении. Этот князь не мог так скоро изменить понятия и чувствования, свойственных прежнему русскому строю и шедших вразрез с потребностями новой политической жизни. Ему тяжело было сделаться рабом. В это время он женился на дочери Данила Галицкого, который еще не кланялся хану, не признал себя его данником и искал средств избавиться от этой тяжелой необходимости. Летописные известия обо всех этих событиях до того сбивчивы, что не дают нам возможности, как и чем Андрей вооружил против себя победителей. Но известно, что в 1252 году Александр отправился в Волжскую Орду и там получил старейшинство и Владимирское княжение от Сартака, управлявшего делами за дряхлостью отца своего Батыя. Андрей, посоветовавшись своими боярами, е щ е л у ч ш и м бежать в чужую землю, нежели служить царю. Но татары уже шли на него под начальством Неврюя и других предводителей, догнали его под п е р е с л а в л е м и разбили. Андрей убежал в Новгород, но там его не приняли. Изгнанник через Псков и Колывань, Ревель, убежал с женою в Швецию. Татары опустошили Переяславль и расселялись по земле, истребляя людей и ж и л и щ е уводя пленных и скот, так как по правилу монгольскому, да и вообще, как везде делалось в те времена, за вину князя должна была расплачиваться вся земля. В это время схвачена была и убита жена князя Ярослава Ярославич. Александр, получив старейшинство, сел во Владимире, и на первый раз пришлось ему отстраивать церкви и людские жилища, разоренные полчищем Неврюэ. С этих пор Александр, чувствуя свое старейшинство и силу, готовый найти поддержку в Орде, поднял голову и иначе показал себя, что в особенности видно в его отношениях к Новгороду. Живя во Владимире, Александр поставил князем в Новгороде сына своего Василия. В 1255 году новгородцы невзлюбили Василия и прогнали его, призвавший вместо него брата Александрова Ярослава, князя Тверского, жившего тогда в Пскове. Явление совершенно обычное, множество раз повторявшееся, и сам Александр, испытывая то же в былое время, уходил из Новгорода, когда его прогоняли, и опять являлся в Новгород по призыву и мирился с новгородцами. Но на этот раз Александр уже не спустил в е л и к о м у Новгороду. Василий убежал в торжок, где жители были за него. Отец тотчас собрал в своей Владимирской земле рать и отправился в торжок с тем, чтобы по своей воле опять восстановить сына на княжении. Призванный князь Ярослав убежал из Новгорода. Новгород остался без князя, и какой-то переведчик-ратишка Дал об этом знать великому князю. Александр с Василием пошел на Новгород. Между тем, внутри Новгорода п р о и с х о д и л о безладица. Прорвалась не раз проявлявшаяся в его истории вражда лучших или в я щ и х людей и меньших, иначе бояр и черни. Посадником был тогда Анания, представитель и любимец меньших людей, прямодушный ревнитель новгородской старины и вольности. Ожидая приближения великого князя, новгородцы вооружились и выставили полки за церковью Рождества, не от святого Ильи против городища, ограждая торговую на правом берегу Волхово сторону, которая была главным образом местопребыванием меньших людей. Но некоторые вящие люди замышляли иное. Из них составилась партия под начальством Михалки с т е п а н о в и ч и человека коварного и своекорыстного, смекнувшего, что наступают иные времена, и сообразившего на чьей стороне сила. В тревоге собрались новгородцы навече на обычном месте у святого Николая Дворищенского. «Братья», — говорили они между собой, — «а что, если князь скажет, выдайте моих врагов?» д а меньшие, По прадедовскому обычаю целовали Богородицу на том, чтобы стоять всем на живот и насмерть за правду новгородскую, за свою отчину. Но Михалка, замышлявший убить Ананию н и каким-то и ни было путями сделаться самому посадником, убежал с своими единомышленниками в Юрьев монастырь. Разнеслась вещь, что вящие хотят напасть на Новгород и бить меньших, Новгородцы кричали, что нужно убить Михалку и ограбить его двор, но тут заступился за него посадник Анания. Он послал предостеречь своего тайного врага, и когда рассверепевшие новгородцы кричали «убить Михалку», Анания сказал им «братья, если его убьете, убейте прежде меня». Приехал в Новгород посол от Александра с такими словами «Выдайте мне Ананию посадника, а не выдадите». Я вам не князь, иду на город Ратью. Новгородцы послали к Александру владыку Далмата и Тысячского Клима. Князь, иди на свой стол, а злодеев не слушай, не гневайся на Ананию и на всех мужей новгородских. Владыка и т ы с я ч к и й возвратились с отказом. Александр упорно добивался своего. Тогда новгородцы приговорили на вече. Если князь такое задумал... с нашими клятвопреступниками, п у с т им судит Бог и святая София, а на князя мы не кладем греха». Все вооружились и три дня стояли на готове. Выдавать миром своих было для новгородцев неслыханным бесчестным делом. Александр рассудил, что раздражать доли народа, доводить дело до драки нет нужды, когда главная цель его может быть достигнута более мирным соглашением, ы послал сказать новгородцам, «Я не буду держать на вас гнева. Пусть только Анания лишится посадничества». Анания лишился посадничества, и новгородцы примирились с Александром. Александр прибыл в Новгород и был радушно встречен народом, и з д а в н о знавшим его. Василий был... Восстановлен на княжении, новгородца в угодность Александру поставили посадником Михалка. Это событие, несмотря на черты, слишком обычные в новгородском строе жизни, имело, однако, важное и новое значение в новгородской истории. Новгородцы выгоняли князей своих, иногда терпели от них, и, забывая с т а р ы е опять приглашали, как, например, было с Ярославом, отцом Александра. Но то делалось по новгородской воле. При обычном непостоянстве новгородцев не было еще примера, чтобы великий князь силою заставил принять только что изгнанного ими князя. Александр показал новгородцам, что над их судьбою есть внешняя сила, повыше их вечи и их партий, сила власти старейшего князя всей Руси поставлена волею могущественных иноземных завоевателей и владык русской земли. Правда, что Александр, вступивший в Новгород, обласкал новгородцев, заключил с ними мир на всей вольности новгородской, но в проявлении его могучей воли слышались уже предвестники дальнейшего наложения на Новгород великокняжеской руки. Через несколько времени Новгород увидал в своих стенах того же Александра, уже не так мирно улаживающего свои недоумения с новгородской вольностью. В Орде произошел переворот. Батый умер, сын его, Сартак, был умерщлен дядью Берке, объявившим себя ханом. Последний вверил дела Руси своему наместнику Улакчи. Тогда пришла весть, что хан посылает своих чиновников для переписи народа и собирания дани. Александр поспешил в Орду, думая предотвратить грядущие бедствия. Русских страшил не самый платеж дани, Они покорялись необходимости платить ее через своих князей, но долгое пребывание татар в земле русской наводило всеобщий страх. Александр не успел умилостивить хана. В земли Рязанскую, Муромскую и Суздальскую явились татарские численники, ставили своих десятников, сотников, тысячников, темников, переписывали жителей для обложения их поголовной данью, не включали в перепись только духовных лиц. Вводилось таким образом... чуждое управление внутри Руси. Народу было очень тяжело. В следующем 1257 году Александр вновь отправился в Орду с братьями своими, Ярославом Тверским и Суздальским Андреем, с которыми недавно, не ладивши, помирился. Улакчи требовал, чтобы Новгород также подвергся переписи и платежу дани. Как не близок был Александру Новгород, но он счел за лучшее покориться. Между тем, в Новгород уже достигла весть о том, что туда идут татарские ч и с л е н н и к Все лето там была тревога и смятение. Новгород не был до сих пор покорен, подобно прочим русским землям, татарским оружием, и не помышлял, чтобы ему добровольно пришлось платить постыдную дань наравне с покоренными. Вящие люди, и в том числе посадник Михалка, готовые угождать силе для своих выгод и сохранения своих богатств, уговаривали новгородцев покориться, но меньшие слышать об этом не хотели. Их любимец Анания скончался в августе. Волнение после его смерти усилилось, и, наконец, ненавистный для меньших насильно поставленный против их воли Михалка был убит. Князь Василий разделял чувства новгородцев. Наконец прибыл в Новгород Александр с татарскими послами, требовать десятины и тамги. Василий, с одной стороны, не смел противиться отцу, с другой стыдился изменить новгородскому делу и бежал во Псков. Новгородцы наотрез отказались платить дань, но ласково приняли ханских послов и отпустили домой с честью и дарами. Этим великий Новгород заявлял, что он относится с уважением к ханской власти, но не признавал ее над собою. Тогда Александр выгнал своего сына из Обскова и отправил в Суздальскую землю, а некоторых новгородских бояр, стоявших заодно с меньшими и имевших, по его мнению, влияние на Василия, схватил и наказал бесчеловечным образом, иным обрезал носы, другим выколол глаза и тому подобное. т а к о в а была награда, которую получили эти защитники новгородской независимости в угоду поработителям от того самого князя, который некогда так блистательно защищал независимость Новгорода от других врагов? Зимою с 1258 на 1259 год прибыл снизу Михаила п н и щ е н ि च и объявил новгородцам, что ханские полки идут на Новгород и будут добывать его оружием, если новгородцы не согласятся на перепись. Весть эта была несправедлива, но правдоподобна. Само собой разумеется, что хан не согласился удовольствоваться подарами. Весть эта нагнала такой страх, что с первого раза новгородцы согласились. Вероятно, об этом было дано знать в Орду, потому что той уже зимою прибыли в Новгород ханские чиновники Беркай и Косачик с женами и множеством татар. Они остановились на городище и стали собирать тамгу по волости. Городище в двух с половиной верстах от Новгорода — место, где, по преданию, был город прежде Новгорода. Новгородцы, увидя необычное зрелище, снова возмутились. Бояре, наблюдая свои корыстные цели, уговаривали народ смириться и быть покорным, но меньшие собрались у святой Софии кричали «умрем честно за святую Софию и дома ангельские». Тогда татары стали бояться за свою жизнь, и Александр приставил посадничьего сына и боярских детей, стеречь их по ночам. Такое положение скоро наскучило татарам, и они объявили решительно. «Давайте нам число, или мы побежим прочь!» Вящие люди стали домогаться уступки. Тогда в Новгороде распространилась молва, что вящие хотят вместе с татарами напасть на Новгород. Толпы народа собирались на Софийской стороне, поближе к Святой Софии, и кричали «положим голову у Святой Софии!» Наконец, на другой день Александр выехал из городища с татарами. Тогда вящие люди убедили, наконец, меньших не противиться и не навлекать на Новгород неминуемой беды. Они, говорит летописец, себе делали добро, а меньшим людям зло. Да, не одинаково распределялось, как на богатых, так и на бедных. Александр прибыл в город с татарами. Ханские чиновники ездили по улицам, переписывали дворы и, сделав свое дело, удалились. Александр посадил на княжение сына своего Дмитрия и уехал во Владимир. С тех пор Новгород, хотя и не видел после у себя татарских чиновников, но участвовал в платеже дани, доставляемой великим князьям хану от всей Руси. Эта повинность удерживала Новгород в связи с прочими русскими землями. Но ни в одном Новгороде и в покоренных русских землях Прежние свободные привычки не вынесли еще р а б с т о е утеснение. Монгольскую дань взяли тогда на откуп хивинские купцы, носившие название «бесермен» — люди Магомеданской веры. Способ сбора дани был очень отяготителен. В случае недоимок от купщики насчитывали большие проценты, а при совершенной невозможности платить, брали людей в неволю. Кроме того, они раздражали народ неуважением к христианской вере. Народ вскоре пришел в ожесточение. В городах Владимире, Суздале, Ростове, п е р е с л а в л е Ярославле и других по старому обычаю зазвонили на вечи и по народному решению перебили откупщиков Дани. В числе их в Ярославле был один природный русский по имени и з о с и м Прежде он был монах, пьяный и развратный. Съездивший в Орду, принял там мугомеданство и, воротившись в отечество, сделался откупщиком Дани, безжалостно утеснял своих соотечественников и нагло ругался над святыню христианской церкви. Ярославцы убили его и бросили труп на растерзание собакам и вороном. Зато в Устеге один природный татарин, будучи также сборщиком Дани, спасся от общей беды. Его звали Буга. В Устеге он... Взял себе наложницу, дочь одного тамошнего обывателя по имени Марию, которая полюбила его и заранее известила о грозившей ему опасности. Буга изъявил желание креститься. Народ простил его. Он был назван в крещении Иоанном, женился на Марии, навсегда остался на Руси и приобрел всеобщую любовь. Память его осталась навсегда в местных преданиях. А воспоминания о бесерменах... До сих пор слышится в бранном слове «бусурман», которым русский человек называет некрещенных, а иногда только неправославных людей. Само собой разумеется, что это событие возбудило гнев властителей Руси. В Орде уже собирали полки наказывать мятежников, Александр поспешил в Орду. Кроме сбора дани русским угрожала еще иная тягость — помогать в о й с к о м т а т а р а м в их войнах с другими народами. Тогда в Волжской Орде происходило важное преобразование. Хан Берке принял мугомеданство, которое быстро распространилось в его народе, тем легче, что и прежде в полчищах монголов большинство народов ими покоренных, и за них воевавших, исповедовало мугомеданство. В то же время кочевая жизнь мало-помалу начала сменяться о с е д л о ю На Волге строился Кипчак, обширный город, который хан украшал всем великолепием, какое только можно было при его могуществе. Хан Берке оказался более милостив к русским, чем можно было даже ожидать. Он не только простил русским избиение бессерменов, которых погибель как народа подвластного не могла раздражать его в той мере, в какой подействовало бы на него избиение ханских чиновников. Но по просьбе Александра освободил русских от обязанности идти на войну. Александр, однако, прожил тогда в Орде всю зиму и лето, и это заставляет предполагать, что не сразу удалось ему приобрести такую милость для своих соотечественников. Возвращаясь оттуда по Волге больным, он остановился в Нижнем Новгороде, через силу продолжал путь далее, но, приехав в городец, окончательно слег и, приняв схему, скончался 14 ноября 1263 года. Тело его встречено народом близ Боголюбова и было похоронено во Владимире в церкви Рождества Богородицы. Говорят, что митрополит Кирилл, услыхавшего Владимире о смерти Александра, громко сказал «зашло солнце земли русской». Духовенство более всего уважало и ценило этого князя. Его угодливость хану, умение ладить с ним, твердое намерение держать Русь в повиновении завоевателям и тем самым отклонять от русского народа бедствия и разорения, которые постигли бы его при всякой попытке к освобождению и независимости, все это вполне согласовывалось с учением, всегда проповедуемым православными пастырями, считать целью нашей жизни загробный мир, безропотно терпеть всякие несправедливости и угнетения, покоряться всякой власти, хотя бы иноплеменной и поневоле признаваемой.